Глава 17, в которой рассказывается о том, как бородач хитростью победил крылатого тигра и как Сунцзян освободил небесного князя. Пока Хатау говорил младшему брату Хатсину «это серебро вовсе не взятка от меня, а вознаграждение от властей», ты получишь еще больше, а пока что скажи, каким это образом шайка у тебя в кармане. Хэтсин, пошарив в кармане, достал оттуда свернутую бумажку и, показывая ее брату, сказал, вот здесь записаны имена этих разбойников. — Откуда ты взял эту записку? — спросил Хэтау. — Мне нечего скрывать от тебя, брат, — начал Хэтсин. Недавно я в пух и прах проигрался, и у меня не осталось ни одного медика. Какой-то игрок увел меня с собой. Миновав северные ворота, мы пришли в деревню ань лэ что в пятадцать и отсюда. Там есть кабачок. Хозяин его зовут Ван. В кабачке тоже играет по маленькой. Как раз в это время в деревню пришла бумага от властей в которой всем хозяевам постоялых дворов было приказано завести книги с казенной печатью. В эти книги следовало заносить имена постояльцев, откуда они прибыли и куда направляются, а также чем занимаются. Раз в месяц от уездного управления приезжал чиновник, которому владельцы постоялых дворов представляли свои записи для проверки. Хозяин кабачка был человеком неграмотным и попросил меня составить запись за полмесяца. Как раз в третий день шестой луны в кабачке остановились семь торговцев финиками. У каждого была тачка. Старшим у них считался староста деревни Ду Цунь, уезда Юнь по имени Чао Гай. Я знал этого человека, потому что прежде бывал у него в доме с одним игроком. Когда я спросил у приезжего имя, чтобы записать в книгу, один из них, белолицый, с длинными усами и кленообразной бородой, выступив вперед, сказал, «Фамилия наша Ли. Мы приехали из Ходжоу и везем в восточную столицу финики для продажи. Записать-то я их записал, но в душу мне закралось подозрение. На следующий день торговцы ушли, а хозяин кабачка пригласил меня в деревню, чтобы там поиграть на деньги. Когда мы подошли к перекрестку, то встретили там незнакомого мне человека, который нес на коромысли две кадушки. Кабаччик приветствовал его словами. «Почтенный бай, куда держишь путь?» — Да вот, несу кадушки с уксусом в дом одного деревенского богача, — отвечал тот. — А когда мы пошли дальше, хозяин кабачка сказал мне. — Этот человек тоже играет по маленькой. Зовут его Байшен по прозвищу Дневная Крыса. Я и это взял на заметку. А когда пошли слухи о том, что на перевале Хуанниган торговцы финиками опоили охранников и похитили подарки, посланные ко дню рождения, я сразу подумал, что это сделал никто другой, как староста Чао Гай. Прежде всего надо задержать Байшена и хорошенько допросить его, тогда мы и узнаем все как есть. А это записка, копия записи в книге. Рассказ Хэ Цина очень обрадовал Хэ Тао, и он тотчас же повел брата в областное управление Циньчжоу. — Есть какие-нибудь сведения по интересующему нас делу? — спросил правитель области. — Кое-что узнали, — ответил Хэ Тао. Тогда правитель области проводил их во внутренние комнаты и там подробно обо всем расспросил. Хэ Цин рассказал все, что знал. Тогда восемь чиновников областного управления, во главе с Хетао и Хатсином, были срочно отправлены в деревню Ань-Лацунь. Там они взяли хозяина постоялого двора в проводники и направились прямо в дом Байшена. Когда они пришли туда, было уже за полночь Они велели своему провожатому постучаться и сказать, что он пришел выпить вина. Из дома доносились стоны Байшена, который, вероятно, лежал в постели. На все вопросы жена Байшена твердила, что мужа трясет лихорадка, и он никак не может пропотеть. Байшена все же выволокли из кровати. Лицо его горело и было покрыто красными пятнами. Связывая Байшена, чиновники приговаривали. — Хорошенькое дельце ты обделал на Хуаннигане. Байшен, конечно, не хотел ни в чем признаться. Затем связали жену Байшена, но и от нее ничего не добились. Тогда начали обыскивать дом, надеясь найти награбленные вещи. Вдруг они обнаружили, что пол под кроватью неровный, и тут принялись копать. Но не успели они вырыть яму в втричи, как вскрикнули от изумления. Лицо Байшена стало землисто-серым. Из ямы вытащили узел с золотом и серебром. Байшена тут же завязали глаза платком и, взяв с собой его жену, взвалили на спину найденной ценности и немедленно двинулись в Цзэджоу. Они прибыли в город на рассвете и сразу же пошли в управление, где Байшена стали допрашивать. От него хотели узнать, кто был главарем и зачинщиком всего дела. Однако Байшен решительно отказывался отвечать на вопросы. Он решил лучше умереть, чем выдать старосту Чао Гая и остальных людей. Тогда его стали бить и избили так, что кожа на нем повисла лохмотьями и кровь текла ручьями. — Мы знаем, кто у вас главарь! — крикнул тут правитель области. — Староста Чао Гай из деревни дун — Долго ты будешь еще отпираться, негодяй? Назови-ка лучше остальных, и тебя перестанут бить. Байшен, не в силах больше выносить побоев, сознался. Главарем нашей шайки был Чао Гай который вместе с другими шестью удальцами пришел ко мне и уговорил принести им вина на перевал. Но кто были остальные шестеро, я и сам не знаю. — Ну, это узнать недолго, — заметил правитель области. — Поймаем Чао Гая, а тогда и остальных выловить будет легко. Затем была принесена канга для смертников весом в 20 дзини и надета на байшен. Жену его заключили в женскую тюрьму. После этого правитель области написал приказ начальнику уезда Юньчен немедленно схватить старосту Чао Гая и остальных шестерых разбойников, имена которых оставались пока неизвестными. С бумагой этой был отправлен Хетао в помощь которому отделили 20 наиболее способных и опытных служащих из управления. Кроме того, в качестве свидетелей с ними отправились два начальника охраны, сопровождавшие подарки. Чтобы не привлекать внимания и не давать поводов для пересудов, отряд, возглавляемый выступил ночью. И, прибыв в Юньчен, остановился на постоялом дворе, а сам Хэтау в сопровождении двух человек отправился в уездное управление. Когда они пришли туда, было уже около полудня, время, когда начальник уезда обычно заканчивал свой утренний прием. Поэтому в управлении не было ни души и стояла полная тишина. Хэтау ничего не оставалось делать, как пойти в чайную напротив уездного управления, посидеть там, попить чаю и подождать. Выпив чашку чаю, он спросил слугу, почему сегодня в уездном управлении такая тишина. На это слуга отвечал, что утренний прием начальника уезда уже закончился, а потому все и служащие, и просители разошлись по домам на обед и еще не возвращались. «А кто из писарей разбирает сегодня дела?» спросил Хэтау. «Да вот дежурный писарь», сказал слуга, указывая на человека, выходившего из уездного управления. Фамилия чиновника, на которого указал слуга, была Сун, имя Дзян, а прозвище справедливый и ясный. Он был третьим сыном в семье, Все его предки проживали в деревне Сунцзянцунь, уезда Юнчен. Человек этот был небольшого роста, из-за смуглого лица его прозвали чернолицем. Кроме того, он славился своей сыновней почтительностью, бескорыстием и справедливостью. За все эти качества народ прозвал его еще третьим черным господином, почтительным к родителям и справедливым. Отец его был жив, а мать давно умерла. У Сунцзяна был младший брат по имени Сунцин, по прозвищу Железный Веер. Он жил в деревне со своим старым отцом, занимался сельским хозяйством и никогда не покидал деревню. Жили они на то, что получали со своего поля и огорода. Сам Цунцзян работал в уездном управлении писарем и отлично знал свое дело. Кроме того, он очень любил упражняться во владении оружием и в совершенстве постиг различные виды военного искусства. Он всегда поддерживал дружеские отношения со всеми вольными молодцами. И кто бы ни приходил к нему, будь то важный особый или нищий, он никому не отказывал в приюте и угощении. Если у него собирались гости, он проводил с ними все время, не чувствуя ни усталости, ни неудовольствия. А когда какой-нибудь гость покидал его дом, он всячески старался помочь ему, щедро одаривая. Кто бы ни обращался к нему, он всегда помогал либо деньгами, либо вещами, и не уставал делать людям добро. он улаживал и старался делать все, чтобы помочь людям. Больных Сунзян бесплатно снабжал лекарствами, покупал гробы для умерших бедняков, поддерживал человека в нужде и горе. В областях Шаньдун и Хэбэй он был хорошо известен, и за добрые дела народ прозвал его «благодатным дождем», который, пролившись над землей, приносит жизнь тысячам существ». Когда Сунцзян в сопровождении слуги вышел из управления, он увидел Хэтау, который шел ему навстречу. «Разрешите, господин чиновник, пригласить вас в чайную, выпить чайку», — сказал Хэтау, приветствуя его. «Сунцзян», Определив по одежде обратившегося к нему человека, что это должностное лицо, в свою очередь поспешил ответить на приветствие и спросил, «Откуда вы прибыли, уважаемый господин?» «Прошу вас, господин судебный чиновник, зайти в чайную», — ответил Хэтао. «Там мы и побеседуем». «Не смею отказаться от вашего приглашения», — сказал Сунцзян. Они вошли в чайную и сели за стол, а своему слуге Сунцзян велел подождать у дверей. — Позвольте мне узнать ваше почтенное имя, — обратился Сунцзян к своему собеседнику. — Я ведаю борьбой с разбойниками в области Цзиджоу. — Зовут меня Хэтау, — отвечал тот. — А могу ли я в свою очередь спросить, как зовут вас? — — Мое скромное имя — Сунцзян. Простите, не имел чести знать вас раньше, — отвечал писарь. При этих словах Хетао тотчас же отвесил ему земной поклон и сказал. — Я уже давно слышал ваше славное имя, но, к сожалению, не имел случая познакомиться с вами лично. — Помилуйте, — поспешил возразить Сунцзян. Достоин ли я подобных лечей? Прошу вас, господин начальник охраны, занять почетное место. Что вы, что вы, отвечал Хэтау, как же осмелись я сесть выше вас? Вы служите в более высоком учреждении, нежели я, возразил Сунцзян. К тому же вы здесь гость, прибывший издалека. Уступая друг другу почетное место, они, наконец, уселись. Сунцзян занял место хозяина, а хатао место гостя. После этого Сунцзян подозвал слугу и заказал две чашки чаю. Когда чай был подан, и каждый из них отпил немного из своей чашки, Сунцзян спросил, «Осмелюсь узнать, по какому поводу изволили вы, господин начальник охраны, пожаловать в наш уезд?» — Я не буду скрывать от вас правду, — отвечал Хэ Мы прибыли к вам по делу нескольких важных преступников. — Что-нибудь связанное с ограблением казны? — спросил Сунцзян. — Я привез с собой пакет, — сказал Хэ И был бы вам очень признателен, господин чиновник, за содействие в деле, которое мне поручено. «Вы, господин начальник, посланы сюда более высоким учреждением», — отозвался Сунцзян. «Осмелюсь ли я без должного внимания отнестись к вашей просьбе, не зная только, о чем идет речь?» «Это дело, очевидно, попадет в ваши руки», — продолжал Хэтау. «Поэтому я могу рассказать вам о нем. На перевале Хуанниган, нашей области...» Шайка разбойников из восьми человек опоила зелем носильщиков и охрану, всего 15 человек, посланных правителем области Даминфу и северной столице с подарками тестью императорскому советнику Цай Цзин. И захватила 11 коромысел драгоценностей стоимостью более ста тысяч связок монет. Одного из соучастников преступления по имени Байшен мы уже схватили. Он показал, что остальные семь разбойников живут в вашем уезде. По этому делу императорский советник прислал в область своего гонца, который находится пока в областном управлении и ждет исполнения приказа. Я очень надеюсь, господин чиновник, что вы поможете поскорее покончить с этими разбойниками. — Да если бы и не было приказа императорского советника, — ответил на это сундзян по одному вашему распоряжению мы задержали бы разбойников и передали их вам. Однако, кого назвал Байшен? — Мне нечего скрывать от вас, господин чиновник, — заметил Хэтау. — Главарь шайки Чао Гай, староста деревни Дун Ци Цунь, находится в вашем уезде. Остальных же мы пока не знаем. Я прошу вас приложить все силы, чтобы разыскать их. Услышав это, сунзян сильно встревожился и подумал про себя. Чао Гай — самый близкий мне человек, все равно что брат. Он совершил большое преступление, и если я не помогу ему, он будет пойман и казнен взволнованный до глубины души, он тем не менее отвечал: "Что за негодяй этот Чао Гай! Он бесчестит женщин и притесняет народ. Во всей области нет человека, который не питал бы ненависти к нему. Но теперь, когда он попался в преступление, мы его проучим". "Я как раз хотел просить вас, господин чиновник, чтобы вы тотчас взялись за это дело", добавил Хата. «Это мне ничего не стоит», — сказал Сунцзян, — «выполнить ваше поручение так же легко, как поймать черепаху в тазу». «Только вот пакет свой, господин начальник, вы должны представить самому начальнику уезда. Когда он ознакомится с бумагой, то выделит людей для поимки разбойников. Я же сам не смею распечатать этого пакета». «Дело ведь не шуточное, и разглашать его нельзя». «Вы, господин чиновник, человек очень дальновидный», — заметил Хэтау. «Прошу вас, проводите меня к вашему начальнику». «Начальник уезда работал все утро», — ответил Сунзян. «И теперь отдыхает, так что вам, господин начальник, придется немного обождать. Когда начальник уезда вернется в управление, я тотчас же приглашу вас». — Надеюсь, вы сделаете все от вас зависящее, чтобы поскорее закончить это дело, — продолжал Хэтау. — Несомненно, я считаю это своим долгом, — ответил Сун Дзян. — И вам даже не к чему снова говорить об этом. А сейчас, к сожалению, я должен сходить домой и сделать там кое-какие распоряжения по хозяйству. Я скоро вернусь. А пока прошу вас, господин начальник, немного обождать здесь. — Прошу вас, занимайтесь своими делами, — ответил Хэтау. — Я подожду вас. Сун Цзян встал и, выйдя из чайной, подозвал слугу, приказал ему подавать гостю чаю столько, сколько тот пожелает, и сказал, что за чаю расплатится сам. Потом он поспешил отправиться домой, приказав своему слуге дежурить у дверей чайной до самого его возвращения. Когда правитель уезда вернется в управление, слуга должен войти в чайную и успокоить ожидающего там начальника охраны, сказав ему, что Сунцзян немного задержался, но скоро придет. Сам же Сунцзян поспешил на конюшню, оседлал лошадь и, захватив плетку, нарочито медленно проехал по улицам города. Но едва он выехал за восточные ворота, как подхлестнул свою лошадь и та стуча копытами помчалась в сторону деревни Дунцицун. Не прошло и часа, как Сунь Цян подъехал к поместью Чао Гая. Завидев его работник тотчас же поспешил доложить Чао Гаю о прибытии гостя. Надо сказать, что Чао Гай находился в это время в саду и вместе с У Юном, Гун Суньшэном и Лю Таном в беседке, обвитой виноградными лозами, распивал вино. А братья Юань, получив свою долю захваченного богатства, вернулись в деревню Шицзецзу. Услышав от работника, что в усадьбу приехал чиновник Сунцзян, Чао Гай спросил, — приехал с ним еще кто-нибудь? — Он примчался один верхом на лошади и говорит, что должен немедленно переговорить с вами, — отвечал работник. — Значит, дело серьезное, — заметил Чао Гай и поспешил навстречу гостю. Сунцзян приветствовал хозяина и, взяв его под руку, отвел в сторону. Тут Чао Гай не удержался и спросил, — Что заставило вас так спешить, господин писарь? — Вы еще ничего не знаете, дорогой друг, — молвил Сун Цзян. — Только потому, что вы самый близкий мне человек, все равно что, брат, я, рискуя жизнью, решился приехать сюда, чтобы предупредить вас об опасности. Дело на перевале Хуанниган раскрыто. Байшен уже схвачен и брошен в тюрьму. Он выдал вас всех. Сейчас областное управление в Цзэджоу послало уполномоченного по борьбе с разбойниками Хэтао с отрядом стражников арестовать вас. Они привезли с собой приказ императорского советника и пакет от правителя области Цзэджоу. Приказано схватить всех семерых. Бумаге говорится, что главарем этой шайки являетесь вы. Хорошо еще, что я первый узнал об этом деле. Пока что мне удалось задержать Хэтау, сказав ему, что начальник уезда отдыхает. Я ставил его в чайный против уездного управления, а сам прискакал сюда, чтобы предупредить вас, дорогой брат мой. Единственное, что остается вам, это бежать». Если вы тотчас же не уедете, можно ждать самого худшего. Мне же надо возвращаться и отвезти уполномоченного по борьбе с разбойниками к начальнику нашего уезда. Нет сомнений, что едва начальник уезда узнает обо всем, он немедленно отправит людей, чтобы схватить вас. Медлить нельзя, если вы допустите малейшую оплошность, то делу ничем не поможешь, и тогда уже не пеняйте на меня.